Я же понятия не имевшая, где тут лаборатории, где лекционные, а где кладбище для резвых адептов, в смысле, где практикумы у некромантов проходят, уточнила. А направление девушке указать, желательно подробно. А как зовут девушку? Изогнул бровь солнышко напрочь проигнорировав мой намек на более точные координаты. Бри Громвинд, хмыкнула я и, в свою очередь, поинтересовалась. «А тебя?» «Мрак мор Стрейтор», — блеснул белозубой улыбкой маг Ну и зубодробительная имечка. Не осталось в долгу и поинтересовалась. А сокращенно «мрак» или «мор». Хотя и тот, и другой вариант с мысленным прозвищем «солнышко», которое я дала парню, сочетались примерно «никак». «Мы с тобой еще не столь близко знакомы, чтобы дойти до сокращений». Фыркнул теперь знакомец Мак. «Значит, мрак», — решила я, и собеседник скривился. Это он еще не знал, как я его окрестила. «Так куда мне идти?» После такого вопроса меня и послали, причем вдохновенно и далеко, к самому дальнему корпусу академии. А я, девушка послушная, взяла и пошла. Ходка так шустра И уже спустя примерно полчаса была в лабораториях и разыскивала магистра Мурса. Тот, к слову, оказался весьма молод, стеснительен и угнетен. И даже не работая питанием, а еще собственной матушкой, которая она же и организовывала. Когда я открыла дверь одной из лабораторий, то увидела, как весьма тучная дама практически зажала в угол худощавого высокого магистра со словами. «Енок, сыночка, скушай котлетку. Ты же отощал весь со своей магией. Ты своим голодным видом разбиваешь маме сердце. А вы, матушка, своими визитами мне репутацию. И так вся Академия судачит, что холостяков. Родители обычно пытаются женить, а меня исключительно накормить», парировал молодой профессор, пытаясь улизнуть из капкана родительской заботы. «Я лишь забочусь о тебе! Не смей на меня кричать!» Тут же возмутилась эта солидная фрау. Мак тяжело выдохнул. На его смуглом лице отразилось выражение многострадального сыновьего смирения. Но родительница одного молчания оказалось мало. Она пошла в психологическую атаку. «Не смотри так на меня!» Профессор неуверенно пригладил темные, словно безлунная южная ночь волосы. собранные в короткий хвост, поправил очки и отвел взгляд в сторону. «И молчать на меня так тоже не смей!» Матушка-мага явно почувствовала близкую победу и припечатала. «И вообще, мама знает лучше, когда тебе хорошо!» И тут несчастная жертва заботы узрела меня, мявшуюся на пороге, и возрадовалась. «Вы ко мне, Фиса? да С готовностью отозвалась я и скромно добавила. «Но могу подождать, пока вас на фаршир... Ä, пока вы закончите, ведь разговор с мамой — это святое», — произнесла я, хотя в данном случае скорее подошел бы эпитет великомученическая Морс выдержал оборону стойко, терпеливо и почти безропотно. «Что вы, что вы, уважаемая Фиса, вы ничуть не отвлекаете меня». предпринял попытку удрать от еще не съеденных котлет Йонок. Но от калорий, даже если те были еще в тарелке, а не на талии, не так-то просто было избавиться. Потому как к ним прилагалась горячая материнская любовь и желание накормить голодное дитя во что бы то ни стало. «Еще как отвлекаете!» — рявкнула родительница и повернулась ко мне. В одной руке она держала тарелку с гарниром, в другой — вилку с наколотом на нее антрикотом. Причем мне показалось, что меня сейчас этой самой вилкой готовы заколоть. «Поняла, не дура, дура бы не поняла. Исчезаю!» — охотно отозвалась я и добавила. «Только что ректору передать по поводу вашего повышения? Вы от него отказываетесь, магистр Мурс?» Матушка-енока на миг замерла, пытаясь осознать услышанное. Этим и воспользовался ее сын и ловко вынырнул из угла, скороговоркой протараторив. «Что вы, что вы, Фиса, ни в коем случае, я сейчас, сей же миг, с вами дойду до кабинета лорда Эрогвиля, чтобы лично дать ответ». Он устремился ко мне и на полдороге, будто спохватившись, обернулся к родительнице, все еще хватавшей ртом воздух, со словами «Матушка, прошу меня простить, дела». а затем в несколько шагов очутился рядом со мной, подхватил под локоток, вывел в коридор, буквально тут же втянул в открытую дверь соседнего кабинета и моментом ее плотно притворил, навалился спиной и тихо, облегченно прошептал одними губами. «Спасибо!» Мурс утер лоб, на котором выступила испарина, убирая с того выбившуюся из хвостика угольную прядь. «Вы, Фиса, отлично придумали с вызовом к ректору. Я ваш должник», — выдохнул он, но на миг встрепенулся и уточнил. «Ведь про то, что меня ждет лорд Эрогвиль, шутка?» Я заверила, что да, так и есть. Это была импровизация, поскольку, хотя госпоже Мурс, профессор тоже был нужен, но мне нужнее, ибо у нее вопрос питания, а у меня жизни и смерти». То, что смерти в буквальном смысле, уточнять не стала. Ведь если я не смогу остаться в стенах Академии, то очень скоро окажусь в застенках тюрьмы». А затем Бойко изложила Мурсу, уже опробованную на солнышке, историю девушки из глубинки. К слову, профессор точно так же мне не поверил. Но, видимо, в благодарность за спасение не стал выказывать сомнения в услышанном, а деликатно сообщил, что в Академию «Берут лишь самых одаренных. Если мои способности именно таковы, то он, в свою очередь, попробует сделать все возможное». Магистр говорил обтекаемо, но стало понятно, от него мало что зависит. И даже если он вывешивает списки прошедших первичный отбор, то решают, в чьи имена в им будут стоять совершенно другие преподаватели. «Дайте ваше правое запястье». С этими словами Мурс достал из кармана артефакт. «Для замера силы дара», — шепотом пояснил мне дух, пришипившийся в шале. Я заметила, что с тех пор, как мы оказались в Академии, Полтергейст вел себя тише воды, ниже радаров. И я догадывалась о причинах маскировки, но уточнить все было некогда. В общем, когда мне на правое запястье положили штуковину... которая напоминала чем-то своеобразный компас с по кругу стрелкой, то случился очередной конфуз. Едва артефакт прикоснулся к моей коже, как начал таять. В прямом смысле этого слова — плавиться и сливаться с моей рукой. Первым опомнился профессор. Он схватил эту штуковину, чей циферблат напоминал почти круговую шкалу от одного до ста, и буквально содрал ее с меня. Что примечательно... На моей коже не осталось и следа. А вот измеритель магического потенциала того скончался. «Поразительно», — прошептал Мурс, задумчиво переводя взгляд с меня на оплавившиеся амулеты обратно. А затем добавил, «Думаю, нам все же стоит заглянуть к ректору. У вас, фисса весьма интересный случай. Вы о том, что я девушка и я антимак?» Памятуя о реакции мрака, уточнила я. «И это тоже, но главное, ваш уровень, артефакт парада, способен...» Начал было профессор, но потом, похоже, вспомнил, что я девушка из глубинки, и объяснение выйдет долгим, потому махнул рукой и перебил сам себя вопросом. «Как сильно вы, Фиса, желаете учиться здесь?» «Всей душой!» Ничуть не покривила я оной, зато один из орешков в моем рту перекатился и едва не выпал. Профессор посмотрел на меня недоуменно, и мне пришлось как-то объяснять, почему я держу за щеками лещину. Мне маг посоветовал, я ткнула пальцем в оттопыренную щеку, всегда во рту держать и говорить так, чтобы значиться «артифульция». Я нарочно исказила сложное слово «лучше была». Мурс на это покачал головой и вынес вердикт. Может, в целом артикуляции они помогают? но конкретно сейчас будут сильно мешать. Не хотите их убрать? Это был не вопроса, настойчивое предложение, от которого я не смогла в моем положении отказаться. Потому пришлось поднести ладонь ко рту. Когда в руке оказались мои маскирующие орешки, я поспешила спрятать их в рукаве. Еще пригодятся. Похожий вид при этом у меня был весьма огорченный, потому что магистр решил подбодрить фразой. «К слову, без них вы намного симпатичнее», — заверил он, чем удручил только больше. «Ведь чем я страшнее, тем меньше вероятность узнать во мне Рину Файрвиндт». Мурс же удовлетворенно кивнул и, больше не говоря ни слова, взял меня за руку, а затем осторожно приоткрыл дверь, выглянул из-за створки и, убедившись, что путь чист, устремился в коридор, а я следом за магистром». мы миновали второй этаж спустились по лестнице пересекли холл и вышли в осенний день что ушевал пестротой красок на улице рябины одетые валые бусы поспевших ягод золотые кроны кленов шелеевшие на ветру багрянец барбариса и неизвестных мне кустов синеющие полуобнажённые стволы над нами разлилась кристально безнятежная лазурь неба а вокруг на земле царили суетаи Нервическое напряжение готовившихся к экзамену чародеев. И магия, пропитавшая воздух. Много магии. Я бежала следом за Мурсом, практически не обращая на это все внимания. Мы с профессором пересекли двор академии, а затем маг прямой на водкой устремился к центральному корпусу, туда, где было особенно много народа. Мне оставалось лишь держаться за провожатого и не отставать. Но вот у одной двери, которая ничем не отличалась от остальных, такая же толпа у порога, такие же створки, и даже лак рядом с ручкой облупился точно так же, как у соседних. Йонок вдруг остановился, одернул камзол, поправил съехавшие на кончик носа очки и постучал. И тут же, не дожидаясь приглашения, заглянул, бросив мне напоследок. «Жди здесь, я доложу лорду Эрогвилю», чтобы тебя в список поступающих включили. Сможешь сдать экзамен вместе со всеми». Вот только едва я осталась у закрывшейся створки, как почти тут же услышала ехидное «Интересно, она любовница или внебрачная?» «Этот в очках слишком молодой, чтобы иметь такую в качестве дочери», бесцеремонно отозвался второй голос. «Скорее, он ее просто имеет». Я медленно повернулась в сторону говоривших, и увидела подпиравшего стену высокого лысого парня. Он нагло ухмылялся от уха до уха. Ткань рубашки обтягивала его широкие плечи, едва не треща по швам. Рядом с ним, оценивающий, глядя на меня, стоял и второй. Голубоглазый блондин с льняными волосами, которые у висков были заплетены в тонкие косички. Он подкидывал перед собой яблоко и ловил, не глядя. И да, тоже похабно усмехался. «А ну-ка, повторили?» Холодно процедила я. «У меня вчера выдался просто убийственно трудный день. Ночка не лучше. И сейчас, когда нервы были на пределе, еще и эти двое...» Блондинчик на это лишь шире растянул губы в улыбке, и явно издеваясь, спросил. «Ты не только наглая, но еще и глухая?» «Тут...» он кивнул на вереницу парней и девушек стоявших вдоль стен все испытания прошли а тебя я чего то не видел ни на полигоне ни на замерах так что вывод напрашивается один решила пролезть вне очереди яблоко в руке пепельного межтем продолжало ритмично летать вверх вниз вверх вниз и это от чего то особенно бесило я сделала шаг и ладонь сама схватила его в полёте. А потом, я, недолго думая, надкусила сочную мякоть. Та оказалась с привкусом шафрана, а желудок, в котором было пусто со вчерашнего утра, сжался от предвкушения. «Оно проклято», — как бы, между прочим, отозвался обладатель косичек, к которому, само собой, так и липло прозвище «пепел». Видимо, он рассчитывал, что я тут же начну плеваться, В ужасе отброшу свою добычу. В общем, поведу себя адекватно. А я вместо этого лишь с довольным видом откусила еще. И, проживав, добавила. «Надеюсь, смертельно?» — уточнила я, с вожделением глянула на пепла и уточнила. «А еще нет проклятых, зачарованных». «Ты вообще нормальная?» — не выдержал лысый здоровяк, вмешавшись в наш яблочный разговор. «Абсолютно», — заверила я его и предупредила. «Но для общения со мной лучше запастись валерьянкой, оптимизмом, второй нервной системой и...» Договорить не успела. Дверь кабинета распахнулась, явив на пороге йонака в компании высокого статного седовласого мужчины в форме. Выправка выдавала в нем бывшего военного, а пристальный, казалось, проникавший сразу под черепную коробку взгляд, внушал трепет и уважение. «Это она?» Прозвучавший вопрос хлестнул плетью. «Да, лорд-ректор. Что ж, надеюсь, вы, господин профессор, не зря оторвали меня от экзамена. И, господа магистры, пока я отсутствую, сумеют справиться с проверяющим. Поэтому не будем задерживаться. Прошу ко мне в кабинет». И, не дожидаясь нашего ответа, лорд-ректор, рассекая толпу, направился по коридору, а мы с Мурсом за ним. Уходя, за спиной я услышала задумчивое, «Если она пассия этого профессора, то ему стоит посочувствовать. Не девка, холера. Ее даже проклятия не берут». «А я думал, ты про яблоко соврал», — донеслось растерянное. Оборачиваться мне было некогда. Шаг у лорда ректора был широким и быстрым. «Зазеваешься и тут же отстанешь». Благо идти оказалось недалеко. А вот только едва я переступила порог, миновав бдительного секретаря в приемной, и притворила дверь, как увидела мчавшийся на меня сгусток пламени, и как приличная девушка сразу же его обвизжала, а как неприличная сиганула в бок. Меня даже не смутило, что там был книжный шкаф. Я резвой белкой взлетела по его полкам на самый верх, устроившись под потолком. А ректор, который и запустил пульсар, хмыкнув, прокомментировал. «Реакция, конечно, отличная, но я хотел убедиться в другом». И, обращаясь уже исключительно ко мне, добавил. «Профессор Мурс заверил, что вы, Фисса Громвинд, антимаг исключительной силы. Пока же я убедился лишь в том, что вы...» «Исключительно умеете кричать». Я бы даже сказал «деморализующий противника». И он демонстративно поморщился. «А зачем швыряться в меня вашим колдунством без предупреждения? Я ведь могу оказаться девушкой с тонкой душевной организацией и в ответ засветить чем-нибудь». Забыв о роли простушки, отозвалась я, но когда спохватилась, было уже поздно. Впрочем, лорд-ректор, кажется, этого не заметил. Судя по всему, вашей тонкой душевной организацией вместо дубины можно полки нечисти косить. Ничуть не смутился ректор и приказал. Слезайте немедленно. А вы швыряться ничем не будете, уточнила я, прикидывая, как бы половчее спуститься. Только если вы вздумаете там задержаться, с намеком протянул лорд-ректор. Делать было нечего, пришлось спускаться. И вот когда я начала слезать, оказавшись спиной к господам-магам, то почувствовала, как меж лопаток словно загнали раскаленный штырь. И пусть боль продлилась не больше секунды, но я потеряла равновесие. Оттолкнулась ногой от ускользавшей опоры и, извернувшись в полете кошкой, упала на что-то, точнее, на кого-то, как выяснилось мгновением позже, на несчастного ошарашенного Мурса. А ректор невозмутимо заметил. «Когда вы, Фиса, предупреждали, что можете чем-нибудь кинуть, я не подозревал, что вы имели в виду себя. А вы обещали не применять магию, если я не буду затягивать со спуском». Припомнила, вставая с придавленного Мурса. «Вы задержались», — отчеканил лорд. «Впрочем, должен признать, что сопротивляемость магии у вас и правда выдающаяся». Задумчиво протянул ректор и побарабанил по поверхности стола, рядом с которым стоял. «Что же мне с вами делать?» «Проверяющий не допустит приема простолюдинки в обход одного из испытаний. Он и так считает, что в Академии слишком много адептов низкого сословия». Я сглотнула и нервно вытерла ладонь о юбку. «Злость на ректора в раз куда-то улетучилась. Да». Его проверка была самой жесткой из всех, но, похоже, не безосновательной. Он хотел быть уверен, что если решит ради меня нарушить правила, то этот риск должен быть оправдан. Вот только если бы Мурс ошибся, если бы я не смогла вобрать магию атакующего заклинания, что тогда? Ректор выплатил бы компенсацию? Сдается разве что посмертно. Она сможет сдать теорию. Лорд обратился уже к Мурсу. Вопрос прозвучал требовательно и жестко. А еще так, словно меня здесь и вовсе не было. Профессор растерялся. Зато я, почувствовав, что решается моя судьба, произнесла. «Теорию чего?» «Ясно, не сдашь». По моему вопросу лорд все понял. «А значит, сколь бы выдающимся ни был ваш дар, Фиссо Громвиндт». Проверяющий из департамента не допустит зачисления, хотя защитник из вас вышел бы отменный. Мужские пальцы выбили по столешнице дробь. И тут отмерши Мурс тихо пояснил мне. На экзамене вытягивают билет. В нем три теоретических вопроса. По истории магии, расчетам, естествоведению. Настаивай, чтобы тебя допустили до экзамена. Услышала я в голове голос призрака. который до этого вел себя подозрительно тихо. «Я тебе помогу! А если я сдам?» спросила ректора и упрямо посмотрела в аристократическое лицо лорда, отмеченное морщинами и тонкими росчерками старых шрамов. Один из них шел наискось от олба до мочки уха и рассекал левую бровь ректора, без слов говоря. Стоявший передо мной маг провел свою жизнь, не перебирая за столом бумаги. И тот, кто привык к сражениям, вызов оценил и принял. Так в себе уверенно он изогнул располовиненную надвое бровь. А думаете, я сюда добралась, преодолев столько всего, чтобы развернуться у порога и уйти? Выставите в дверь, я в окно полезу. Из окна выпихните в коридоре под караулю. Мой голос звучал столь решительно, что ректор поверил. И, усмехнувшись, припечатал ладонью по столешнице, словно что-то для себя решив. «Ценю настойчивость. Я отдам распоряжение, чтобы списки поступивших не вывешивали до завтрашнего вечера. А сейчас ты вместе со всеми сдашь экзамен. Выдержишь его, и завтра тебя ждут испытания на полигоне. Замер магии, ты считай, прошла. А теперь мне нужно возвращаться на экзамен». Это был самый простой. из возможных намёков на то, что нам пора покинуть ректорский кабинет. Ни я, ни Мурс не стали задерживаться и выскользнули в приёмную, где удостоились бдительного взгляда секретаря, под прицелом Онова и поспешили в коридор. Следом за мной и профессором вышел ректор, и перед тем, как отправиться обратно на экзамен, он пристально посмотрел на меня и коротко произнёс «Я поверил в вас». «Фисса Громвинд, не разочаруйте!» Я смотрела в удалявшуюся широкую спину, и в голове роились сотни мыслей, душу терзали тысячи сомнений, но мне некогда было рефлексировать, и я приказала себе «подумаю обо всем, обязательно, и попереживаю, и пострадаю, даже поплачу, но после экзаменов, а пока нужно было их сдать». и для начала хорошо бы узнать, что меня на он их ждет. С этим вопросом и обратилась к профессору. Мурс просветил меня подробнее, и о том, что он имел в виду под предметами расчета и естествоведения, оказалась первая совокупность алгебры с геометрией с добавлением физики. Естествоведение же включало в себя бестиологию, науку о человеческом теле, алхимию и травознание. Также рассказывая о том, что меня может ждать на экзамене, профессор особняком упомянул и проверяющего. Как оказалось, местное министерство магии уделяло особое внимание тому, как идет отбор адептов в лучшую имперскую академию магии, а точнее, безукоризненно ли соблюдается ректором правила отбора, когда приоритет отдается аристократии, которая являлась опорой трона владыки. Вот только знатное имя и древний род не всегда гарантировали высокий уровень дара, острый ум, силу и выносливость, что требовались от выпускников Академии в бою с демонами по рубежья или при решении сложных магических задач в мирной жизни. Вот лорд Эрогвиль и вел каждый год незримый бой с проверяющими, которых Министерство магии присылало на экзамены простолюдинов. поэтому и лично присутствовал на теоретическом испытании, не давая завалить министерскому инспектору самых перспективных и талантливых учеников из низкого сословия. К слову, последних еще на замере уровня и направления дара распределяли в разные группы. Стихийники с выдающимися показателями традиционно шли на боевой факультет, хотя у них были и альтернативы. Например, если сильный маг ни в какую не желал становиться атакующим или защитником, то мог податься на бытовой факультет, в алхимике или артефакторы. А вот у меня со столь специфическим даром выбора не было. Только боевой факультет. И только защитником, точнее, щитом, который прикрывал бы атакующего мага-боевика. А то и целый отряд, принимая на себя магический удар. Под такие разговоры мы дошли обратно до тех самых дверей, где все так же томились в ожидании пепел и его лысый гранила приятель. «Ну, удачи, Бри. Я верю, что у тебя все получится», — произнес Мурс, но как-то не сильно уверенно. И попрощавшись, магистр удалился. «Что, не удалось проскочить?» «Совсем без очереди», — усмехнулся блондин. «И не собиралась», — фыркнула я, — И поинтересовалась. «Ладно, я поняла, что яблок у вас больше нет. А конспектом поделитесь? То, что от прошлой хозяйки тела мне достался навык чтения, я поняла уже давно. А вот насчет памяти вышла засада. И хотя привиденистый предок рода Файрвинд обещал побыть моей шпурой на экзаменах, на него одного я надеяться не стала».